что случилось в Англитере. Начнем с события общеизвестного. В конце декабря 1925 года Сергей Есенин приезжает из Москвы в Ленинград, останавливается в гостинице «Англитер». Именно с этого утверждения и начинается миф о последних днях жизни поэта. Я решил проверить факт проживания Есенина в Англитере, а заодно попытаться выяснить подробности его пребывания в гостинице. По материалам беседы Шниткова с писателем Виктором Кузнецовым долгие годы изучавшим материалы архивов, смущало, что ни один из постояльцев и сотрудников гостиницы впоследствии не оставил воспоминаний хотя бы о мимолетной встрече с популярным и любимым многими поэтом. Нет свидетельств о том, кому звонил Есенин в те декабрьские дни, с кем встречался до вечера 27 декабря, ведь в Питере у него была масса знакомых, а сам он считался очень общительным человеком. Неужели долгими зимними вечерами он сидел в своем номере в полном одиночестве? Гостиницы города в те годы контролировал экономический отдел ГПУ. Списки проживающих, рабочие журналы гостиницы я надеялся найти в архиве ФСБ, однако получил из этого ведомства ответ, что архив экономического отдела той поры неизвестно когда таинственно исчез. Но 1925 год, это, как известно, время эпохи НЭПа, с ее относительной свободой предпринимательства, значит, должны существовать какие-то документы, отражающие доходы и налогообложения граждан. И они были. Каждого жителя страны тогда сопровождала так называемая форма номер один, где фиксировались жалования людей доплаты различные приработки. Помимо прочего, эта форма требовала составления два раза в год контрольно-финансовых ревизорских списков жильцов гостиниц с довольно обширными сведениями о людях. Я нашел списки постояльцев Англитера середины 1920-х годов и могу сегодня перечислить около 150 человек, которые проживали в гостинице в конце декабря 1925 года и около 50 сотрудников Англитера вплоть до уборщиц. Фамилия Есенина В этих списках нет. Он никогда не жил в Англитере. Говорят, что Есенина, раз он был человеком известным, могли поселить в гостиницу без обычных формальностей по блату. Но это исключено. Англитер в ту пору был режимным объектом, где проживали чекисты, партийно-советские чиновники районного и губернского масштаба. Не случайно на каждом этаже располагались так называемые «дежурки» с сотрудниками ГПУ, которые проверяли документы у всех постояльцев. Однако существует немало воспоминаний очевидцев. Одни 27-го вечером гостили у Есенина в номере, другие наутро вынимали его тело из петли, подписывали акт о самоубийстве поэта. Но, столкнувшись с одной неправдой, надо быть осторожным в оценке каждого документа, каждого человека — так или иначе, причастного к этой трагедии. Скажем, любой на моем месте поинтересовался бы актом вскрытия тела Есенина, но оказалось, что кто-то предусмотрительно уничтожил все акты вскрытия тела, составленные доктором Геллеревским до 1926 года. Однако сохранились акты того же Геллеревского последующих лет. Я держал их в руках. сравнил их с актом о смерти поэта заверенным якобы тем же Геллеревским. Совершенно другая подпись. Больше того, стиль, стандарт, нумерация этого документа абсолютно не соответствует принятым тогда нормам. Такое впечатление, что человек просто понятия не имел, как это делается. Сомнительным является и акт об обнаружении тела Есенина в пятом номере гостиницы, который составил участковый надзиратель Николай Горбов. Среди свидетелей этой истории были известные люди Вольф Эрлих, Георгий Устинов с женой, Николай Клюев, Павел Медведев, Ушаков. Остались их воспоминания. Давайте с ними разбираться. Николай Клюев, наставник Есенина на раннем этапе его творчества, в дальнейшем его ласковый противник. это далеко не тот клюев, какого мы знаем по 1930-м годам. Есенин же в 1923 году пережил серьезную мировоззренческую ломку, после чего полностью отошел от своего социального романтизма и приблизился к неприятию февральской и октябрьской революции советской власти. В 1925 году они были совершенно разными людьми, Клюев в ту пору пребывал в страшной бедности, сохранилась его слезная просьба к губернскому начальству освободить от платы за квартиру и в полной зависимости от благосклонности властей. Отчасти этим можно объяснить, что он не возражал, когда оказался в списках лжегостей Есенина. Смолодушничал под давлением тяжелых жизненных обстоятельств. Примечательно, что в дальнейшем Он никогда не упоминал, что был в тот вечер у Есенина. Случайность? Георгий Устинов — журналист, критик, якобы проживавший в те дни в Англитере и опекавший Есенина. Однако его фамилии тоже нет в списках постояльцев гостиницы. Не числится в них и его супруга Елизавета Алексеевна. Я сравнил его подлинный автограф с подписью на милицейском акте о смерти Есенина, Ничего общего. Этого близкого приятеля Есенина никто не видел ни во время прощания с поэтом в Доме писателей, ни на проводах тела на вокзале. Вообще официальная биография Устинова мало соответствует фактической. Подчеркивается, что он работал в газетах «Правда» и «Известие», но умалчивается его работа в бундовской газете «Звезда» в Минске. Он был исключен из ВКПБ за пьянку и потерю связей с партией и всю жизнь пытался в ней восстановиться. Его звездные годы были связаны с периодом гражданской войны, по фронтам, которые он сопровождал в поезде председателя совета Льва Троцкого, а затем первым написал о нем пламенную брошюру «Трибун революции». Все эти сведения о ключевом свидетеле последних дней жизни Есенина – тщательно скрывались много десятилетий. Я собирал их по крупицам из малоизвестных публикаций, писем, фондов. Безупречность этой персоны охраняет и гриф секретности, который и сегодня продолжает сопровождать в одном из архивов личное дело Георгия Устинова. Мне удалось познакомиться с ним, после чего у меня не осталось сомнений в лживости и заказном характере его мемуаров. призванных сфальсифицировать подлинную историю гибели Есенина. Думаю, что не случайен и бесславный конец этого человека, так и не нашедшего себе места в жизни. В 1932 году его тело вынули из петли в его собственной квартире. Поэт, приятель Есенина в последние два года его жизни, так справочные разделы «Есенинских собраний сочинений» рекомендуют Вольфа Эрлиха. Это ему Есенин адресовал известную телеграмму от 7 декабря 1925 года. Немедленно найди две-три комнаты. В двадцатых числах переезжаю жить в Ленинград. Телеграфируй. Насколько важна была роль Эрлиха в судьбе поэта? Мне не вполне ясна была личность этого молодого человека, пока я не обнаружил, что с 1920 года С 18 лет он являлся секретным сотрудником ЧК ГПУ и по этому роду своей деятельности находился в непосредственном подчинении известного чекиста Ивана Леонова в 1925 году заместителя начальника Ленинградского ГПУ. Кажется подозрительным то обстоятельство, что практически вся компания свидетелей и понятых поставивших свои подписи под документами о смерти Есенина, состоит из знакомых и друзей Вольфа Эрлиха. Больше того, литературный критик Павел Медведев, поэта Илья Садофьев, Иван Приблудный, журналист Лазарь Берман и некоторые другие также являлись сексотами ЭПУ. Где граница между их дружескими, творческими отношениями и стукачеством? И какова цена... оставленным ими воспоминанием. Вызывает вопросы и вояж Эрлиха из Москвы в Ленинград 16 января 1926 года, когда в течение одного дня он сварганил сомнительное свидетельство о смерти Есенина. Причем взял он его в ЗАГСе не центрального района, на территории которого расположен Англитер, а Московско-Нарвского района. Именно в этом районе все ключевые административные посты тогда находились в руках троцкистов, с помощью которых было проще оформить нужный документ. С именем Эрлиха связано и обнародование якобы последнего стихотворения Сергея Есенина «До свидания, друг мой, до свидания». По его словам, вечером 27 декабря, прощаясь, поэт засунул листок со стихами в карман пиджака Эрлиха с просьбой прочесть их как-нибудь потом, когда он останется один. А Эрлих забыл об этих стихах, вспомнил лишь на следующий день, когда Есенина уже не было в живых. 29 декабря стихотворение публикуется в Ленинградской Красной газете, датируется 27 декабря, но в оригинале нет даты его написания. И еще вопрос, почему оригинал этого стихотворения — впервые появился на свет только в феврале 1930 года. Его принес в Пушкинский дом крупный политработник, впоследствии литературный критик Георгий Горбачев. В журнале осталась запись от Эрлиха. Но Эрлих в 1930 году мелкая сошка, сотрудник пограничной охраны ГПУ Закавказья, а курьер Горбачев Видны политкомиссар, хороший знакомый Троцкого. Не странно ли? Что-то тут не сходится. После знакомства с воспоминаниями Вольфа Эрлиха, с его стихами, у меня сложилось впечатление, что по характеру своего творчества и по своей натуре он был очень далек от Есенина, если не сказать враждебен ему. Резкий, злобный, мстительный человек, полная противоположность открытому, доверчивому, сентиментальному Есенину. Меня буквально обескуражило стихотворение Эрлиха «Свинья», написанное в 1929 году, где есть такие строки «Пойми, мой друг, святые именины твои, отвык справлять наш бедный век. Запомни, друг, не только для свинины и для расстрела создан человек». Они тут же вызвали из моей памяти силуэт головы свиньи, нарисованный над бурами строками оригинала Есенинского «До свидания». Поначалу это изображение принимали за кляксу, но нет. Свиное рыло с ушами на том листке трудно с чем-то перепутать. Что стоит за этой неожиданной аллегорией, получившей столь зловещее стихотворное продолжение? Нет, очень непрост был, в своих взаимоотношениях с поэтом сексот ГПУ Вольф Эрлих. Невольно появляется мысль о заговоре, но почему в нем возникла необходимость? С осени 1925 года Есенин находился под судом. В сентябре, когда он вместе с женой возвращался из Баку в Москву, в поезде у него случился конфликт с одним московским партийным чиновником и дипкурьером. Их стараниями в Москве на вокзале поэт был задержан, допрошен, а вскоре против Есенина было возбуждено судебное дело, уже тринадцатое по счету. В попытке избежать суда он ложится в психиатрическую клинику Московского университета. Психов не судит. Под опеку своего земляка профессора Ганушкина. Именно там Есенин написал свой шедевр «Клен ты мой, опавший». «Клен заледенелый» и другие прекрасные лирические стихи. За поэта тогда заступился нарком просвещения Луначарский, который не хотел шумихи по этому делу в зарубежной прессе. И тогда Есенин решает сбежать в Ленинград, но, конечно, не на постоянное место жительства. Он вообще хотел бежать из Советского Союза. Еще 7 февраля 1923 года По пути из Европы в Америку он пишет письмо в Берлин своему приятелю поэту Александру Кусикову, в котором прямо заявляет о своем неприятии советской власти, добавляя, что от нее сбежал бы хоть в Африку. За месяц до смерти, 27 ноября, Есенин пишет из психиатрической клиники своему другу Петру Чагину «Избавлюсь, улажу, пошлю всех и...» вероятно, махну за границу. Там и мертвые львы красивее, чем наши живые медицинские собаки. Целью бегства могла быть Великобритания, по другим предположениям Прибалтика. О серьезности его намерений говорит и краткая поездка в Ленинград в начале ноября 1925 года. Мосты наводил. Но кто-то выдал его настроение. Не исключено, что Устинов — В тот приезд он вертелся рядом с поэтом, вместе пили. Дальше события могли развиваться так. 24 декабря 1925 года находящийся под судом Сергей Есенин приезжает из Москвы в Ленинград, тут же арестовывается, доставляется в следственный изолятор, допрашивается, до смерти избивается, его тело тайно переносят в пятый номер Англитера где устраивается известное нам святотатство с добровольным уходом поэта из жизни. Надо ли говорить, что на подобную акцию исполнители вряд ли решились, не имея санкции свыше? Но кто мог выступить в роли заказчика этого убийства? Кому были поручены функции киллера? Ответов на первую часть вопроса нет, есть лишь догадки, да вероятно и быть не может, Все указания отдавались преданным людям устно и неофициально. Что же касается непосредственного исполнителя убийства, то наиболее подходящей фигурой здесь мог быть известный террорист, сотрудник ВЧК Яков Блюмкин. По воспоминаниям тифлистского приятеля Есенина, писателей, журналиста Николая Вержбицкого, у Блюмкина могли быть и личные счеты с Есениным. Тот однажды в Баку в 1915, В 1924 году угрожал поэту и даже пистолет на него направлял. Некоторые видели в те декабрьские дни Блюмкина в Англитере. Но со стопроцентной уверенностью указать именно на него, как на убийцу Есенина, я сегодня не могу, не хватает материала. А дальше. Развитие событий легко предположить. Начали заметать следы преступления. Об участниках этого действа удалось узнать. узнать побольше. В конце 1925 года комендантом Англитера был чекист Василий Назаров. Любитель выпить, он расслабился и днем в воскресенье, 27 декабря, к вечеру сморился и улегся спать. Поздно вечером, а не утром, согласно официальной версии, в квартиру позвонил дворник, мол, вызывают в гостиницу в пятый номер. Назаров, еще не протрезвевший, ушел, а вернулся уже утром усталый, мрачный и молчаливый. Это подлинный рассказ вдовы коменданта Антонины Львовны. Я успел встретиться с ней незадолго до ее смерти в 1995 году. Несмотря на почтенный возраст, она сохранила ясную память. Я проверял детали ее воспоминаний по документам. Муж не был с ней многословен. Повесился, мол, поэт. оформляли. Но если бы и в самом деле повесился, то, наверное, было бы что рассказать. Вместе с Василием Назаровым свои подписи в качестве понятых в ту ночь под документами поставили несколько литераторов, сотрудничавших с ГПУ. Павел Медведев, Всеволод Рождественский, Михаил Фроман. Фальшивый акт об обнаружении тела Есенина в гостинице составлял участковый милиционер Николай Горбов, прошедший выучку в секретном отделе уголовного розыска. Его высокими начальниками были глава губернской милиции Герасим Егоров и руководитель УТРО Леонид Петржак. Оба в 1929 году были арестованы как троцкисты. Впоследствии Николай Горбов, отсидев срок в тюрьме по сфабрикованному делу, написал заявление в парторганизацию «Утро» не счувствовали обиды, в котором указывал на некрасивые поступки этих людей, а также еще одного крупного чина, заместителя начальника Ленинградского ГПУ Ивана Леонова. Есть подозрение, что именно он и был главным организатором этой акции, который распределял кровавые обязанности между своими проверенными подчиненными. А Горбов, облегчив в 1931 году душу, своим заявлением в парторганизацию, через год бесследно исчез. Неужели настолько все было скрупулезно продумано, что не осталось явных следов? Нет, какие-то ошибки исполнители этого черного дела, конечно, совершили, особенно на стадии заметания следов. Добавлю такую частность, как якобы наличие ванны в пятом есенинском номере гостиницы, что отмечали некоторые из лужем мемуаристов. Я не поленился и отыскал инвентарную опись вещей и обстановки в Англитере. Ванны в том номере не было. Мелочь, казалось бы. Но, как известно, именно детали обычно подводят лжецов. Как следствие поспешной небрежности примечательной и газетной публикации на смерть Есенина. Еще не было готово заключение судмедэкспертизы, а газеты уже сообщили, что поэт повесился. Журналисты сами это написали. При жесткой цензуре того времени, которая ввела даже стен газеты без санкции свыше, это было невозможно, а тем, кто наверху, результаты экспертизы и не были нужны. Далеко не все из современников поэта поверили в скороспелый официальный миф о его самоубийстве. Написал же 30 декабря в «Красной газете» смелую дерзкую статью под заголовком «Казненные дегенератами» Борис лавренёв Известный писатель и сторонник революции, он успел сказать свое честное слово, возможно, что и по то недосмотру. Но в дальнейшем он уже никогда не возвращался к этой теме. Впрочем, молчали и все остальные. Людям было чего бояться в те времена. Но приблизиться к истине в этой печальной истории мы, конечно, сможем, когда откроются за давностью времени наши архивы, ведь Есенинской трагедии уже без малого 80 лет.